Глава 25 Такси въехало на Каменный остров по Ушаковскому мосту. День клонился к вечеру. В машине я сидел один. Заказал не через приложение. Тормознул обычного таксиста, чтобы расплатиться наличкой. К этому моменту я усовершенствовал ментальную защиту. «Успел хорошенько отоспаться в пристанище, откатиться в нуль-поинт, поругаться с Брукс, заскочить в общагу, переодеться и убрать в сейф атрибуты власти. Там, куда я собирался, нельзя стрелять из стабильного оружия, и ксивы без надобности отсвечивать не нужно. С Кимберли мы спорили долго». Инструкторша категорически выступала против незапланированного Мором редактирования истории. Дескать, возникнут вопросы, как я догадался про намечающееся убийство, как проник в частные владения, почему взялся спасать сестру одного из своих злейших врагов. Последний я и сам не мог объяснить. Громовы вряд ли оценят мой благородный порыв». Наверное, дело в том, что я не могу сидеть без дела, когда убивают мою соседку по кампусу. Пусть мы практически незнакомы, но Света не производит впечатления законченной стервы. Да, самоуверенная и привыкшая к мужскому вниманию. Да, гламурная и с виду недалекая. Но смерти эта девушка точно не заслужила. В итоге Ким сдалась». Мы сумели сбить со следа теневиков и агентов тайной канцелярии. Откат в нульпоинт произошел естественным образом, без всплесков и эфирных возмущений. Курильщик со своим напарником продолжают дежурить у стен Раскольникова. Телефон я так и не включал. Брукс продлила бронь еще на сутки. Я сумею вернуться и сделать вид, что ничего не произошло. Мой скорт естественно, прифигеет, но алиби будет железобетонным. Главное, — сказала Ким, — не применять хрономагию в особняке, ни при каких обстоятельствах. Мы, впрочем, понимали, что при удачном спасении Ланы информация о моем поступке просочится в прессу. У толпа гостей. Кто-то должен проболтаться. А поскольку мне такой расклад не нравится... Надо подумать о незаметном проникновении. Думать, правда, некогда. Осталось меньше часа до зафиксированного времени смерти Громовой. Каменный остров славится реконструированными под сдачу историческими особняками, большая часть которых расположилась на набережной Малой Нефке. Мне же пришлось ехать в центр острова, к знаменитой даче Гаусфальт. Особняк находится в паре шагов от большого канала, но водитель выбрал параллельную улицу, так что канал мы не пересекали. Я попросил притормозить возле парка, расплатился с копившимися монетками и прогулочным шагом двинулся на юго-запад по Березовой аллее. Дача Гауссвальд некогда принадлежала Демидовым. Могущественному княжескому роду, не входящему ни в один клан империи. Помните артефакторный завод, в честь которого назвали станцию метро? Так вот, у Демидовых эти предприятия разбросаны по всей России. Часть капиталов предприниматели вложили в элитную питерскую недвижимость. Аренда вилл и дворцов в центре столицы стоит баснословных денег даже по меркам моего рода. К примеру, дача Гаусвальд за сутки опустошит кошелек богатенькой мажорки на 10 тысяч рублей. И это в обычный, не праздничный день. Громовых денег не считают. Лана, не задумываясь, швырнула на ветер 20 тысяч и пригласила толпу гостей с ночевкой сотни человек, насколько мне удалось выяснить, прислугу предоставило агентство, через которое Демидовы сдают особняк. Кроме того, на праздник прибудут модный диджей, несколько тусовочных музыкантов и три блогерши, за счет которых Громова планирует увеличить аудиторию. Лана отказалась от идеи классического званого ужина, предложенного отцом. А брата так и вовсе не пригласила, что прекрасно иллюстрирует ее отношение к Борису. В числе приглашенных отсутствует и фамилия Андерсон, как и моя. По логике, такое мероприятие не может обойтись без охраны. СБшники Громовых должны намертво оцепить весь квартал. Вот только если верить статьям из будущего, этого не случилось». У Ланы со старшим Громовым отношения складываются не лучшим образом. Насколько я понял, папенька не в восторге от профессии, выбранной дочерью. Так что от всяческих эскортов девушка отказывается и услугами телохранителей не пользуется, что существенно облегчает мою задачу. В будущем я досконально изучил обстоятельства, при которых было совершено убийство. Андерсон, двадцатилетний Альфонс-неудачник, всюду сопровождал Громову. Жил и развлекался за ее счет. При этом ставил себя и давил на девушку психологически. Разрыв случился после того, как чувак ударил модель во время эмоциональной ссоры. Лана жертвой не была, поэтому парня вышвырнули из апартамента в слуги. На этом все могло бы и закончиться. Но упырь позвонил блогерше, слезно извинился за свое поведение и изъявил желание лично поздравить ее с праздником. Лана неожиданно согласилась, что и привело ее к печальной развязке. Я позвонить Громовой не мог. У меня был другой план. За полчаса до прибытия Андерсона я подошел к задним воротам дачи Гаусвальд. Небольшой скверик позволял мне держаться в тени деревьев, не выпуская из виду сами ворота. Кованая ограда несла скорее декоративную функцию, чем реально охраняла обитателей от вторжения. С моей позиции хорошо просматривался особняк. Модернистское двухэтажное строение с выделяющейся на общем фоне башней. Фасады под фахверк, комплекс островерхих крыш, Мощенные дорожки, идеально выстриженный газон. Гости только начинали подтягиваться. Часть машин была припаркована во дворе, часть — на прилегающих тротуарах. Аристократам закон не писан, паркуются где хотят. По классу авто я понял, что народ собирается серьезный, денежный. Многих друзьяшек Громовой привезли личные шоферы. Тачки соревновались друг с другом по редкости и ценникам. Понты — наше все. Я заприметил несколько коллекционных моделей из середины прошлого века, смахивающих над рандулеты тайной канцелярии. Глаз цеплялся то за трехколесный байк с кожаными кофрами, то за километровой длины лимузин розового цвета. Со стороны дома гремела музыка. Слышались громкие разговоры и смех. Я пришел в оранжевом комбинезоне доставщика еды. Через три минуты к задним воротам подъедет грузовик, забитый мясом, фруктами, овощами и бухлом. Вот такие же ребята в оранжевом начнут разгружать все это добро и перетаскивать в дом, на небольшой склад с холодильными камерами, «Повара, обслуживающие вечеринку, получат сырье для своих кулинарных шедевров, а я проникну внутрь». Грузовик прибыл точно по расписанию, у ворот поджидал слуга. Машина остановилась, из бокового окошка высунулась рука экспедитора с пачкой бумаг. Слуга вскользь глянул на накладные, коротко кивнул и махнул рукой, «Дескать, проезжайте». В этот момент я вступил в игру. «Эй!» — воскликнул слуга, делая попытку меня остановить. «Куда?» «Отстал от своих. Я даже шага не замедлил. Не видишь, что ли?» Подобные вызывающие фразочки действуют безотказно. Человек не хочет казаться идиотом и прекращает всяческие расспросы. Слуга поступил предсказуемо отвернулся от меня, чтобы закрыть ворота. Надвинув кепку на глаза, я зашагал в сторону дома. По территории сновали гости, прислуга, мутные личности в косухах и со взлохмаченными хайерами на головах. Грузчики перетаскивали аппаратуру. Компания подростков курила вейпы на боковой террасе, пренебрежительно глядя на челядь. По мне скользнули равнодушными взглядами и вернулись к обсуждению нового лука какой-то Кристины. Грузовик развернулся и задним ходом начал подкатывать к выступающей части здания. Там уже суетились лакеи, человек в поварском прикиде и женщина в строгом костюме, видимо распорядительница торжества. Я покрутился немного у входа, потом меня заметили. «Делать нечего», — рявкнул повар. «Тащи шампанское! Бегом!» Я развернулся к грузовику. Задник уже откинули. Экспедитор заскочил в фургон и начал подтаскивать к краю разнообразную снеть. Грузчики, схватив по паре упаковок питьевой воды, устремились на склад. Никого не смутило, что на моем комбинезоне отсутствуют опознавательные знаки. Например, логотип службы доставки. Все заняты, все предели. Всем пофиг. Хватаю коробку с чем-то свежим мороженым и волоку в дом. До приезда Андерсона пятнадцать минут. Повар, приказавший мне тащить шампанское куда-то, исчез. Я вошел на склад, поставил коробку возле морозильной камеры, быстро осмотрелся. Обычный склад с выходом на кухню. Кирпичные стены, зарешоченные плафоны, куча холодильников, стеллажи вдоль стен. Подхватив упаковку минеральной воды «Кавказ», взбираюсь по небольшой лесенке, ныряю в проем, зашторенный кусками целлофана, и оказываюсь в узком проходе. Прямо кухня. Налево полуоткрытая деревянная дверь. «Ты куда?» — доносится голос из царства пара и манящих ароматов. «Воды хотят», — раздраженно буркнул я. «А, ну давай, не путайся под ногами только». Дверь вывела меня в тесную коморку без окон. Шкаф, письменный стол, табуретка, валяющиеся накладные. Я поставил минералку на пол, схватил накладные и направился дальше. За очередной дверью меня подстерегал отделанный дубом и мрамором коридор. В нишах затаились античные статуи и фарфоровые вазы. На стенах репродукции современных художников, может и не репродукции. План здания я помнил, уверенно двинулся по коридору, миновав двустворчатые двери обеденного зала и арку, ведущую к конфиладе гостевых комнат. Коридор вывел меня в просторный вестибюль, связанный с башней и бальным залом. У подножия эпичной лестницы меня задержал лакей в черной ливрее. Чего надо? Музыка играла на втором этаже. Туда-сюда основали молодые люди с бокалами шампанского в руках. Подписать отрезал я и двинулся наверх, игнорируя попытки лакея что-либо уточнить. Я быстро. Девушка, лицо которой показалось смутно знакомым, глянула на мою одежду с недоумением, но узнавания не произошло. Она что, из магикума? По возрасту подходит. Фишка в том, что никто не ожидает встретить у Корсакова, да еще в униформе доставщика. «Непредсказуемость правит миром». Я неспешно поднялся по лестнице на второй этаж и оказался в обширной гостиной. На меня никто не обратил внимания. В дальнем конце зала на небольшом возвышении была установлена диджейская аппаратура. Парень в худи и кепке с квадратным козырьком подключал провода, что-то настраивал, проверял звуковые дорожки. Свернув накладные трубочкой, я засунул эти важные документы в кулак гипсовому юноше. Статуя охраняла спуск на первый этаж. Дверь на балкон оказалась открытой. Выхожу, осматриваюсь, быстро снимаю комбес, сворачиваю в рулон и запихиваю в крону карликового деревца. Туда же отправляется кепка. На мне теперь костюм-двойка, пиджак приталенный клубного формата. Я ничем не отличаюсь от других визитеров. Смотрю на часы. Время и стекло. У главных ворот оживление. Створки распахиваются. На подъездную дорожку выруливает тюнингованный руссо-балт с огненной аэрографикой на дверцах. Что ж, Андерсон успел отхомячить заначку на черный день, прежде чем его слили в унитаз. Тачка аккуратно паркуется на охраняемой площадке. Дверь со стороны водителя открывается. Из салона выходит худосочный тип с длинными волосами, выкрашенными в розовый цвет. Широкие клетчатые штаны, смахивающие на пижаму. Светло-бежевая то ли куртка, то ли толстовка. Под такими шмотками легко спрятать нож. Ну, я был к этому готов». Газеты будущего пестрят фоточками убийцы. Со спины перепутал бы с девушкой. Рядом мелькнула тень. Повернув голову, я заметил лакея, предупредительно остановившегося рядом. Слуга держал поднос с шампанским и канапе. Я с улыбкой взял бокальчик и кивком отпустил лакея, продолжая наблюдать за действиями бывшего любовника Ланы. Андерсон достал из заднего кармана брюк смартфон, кому-то позвонил, перебросился с неизвестным собеседником парой слов и зашагал к парадному крыльцу. Все, понеслась. Я вылил пол бокала в катку с растением и расслабленно двинулся в дом, изображая скуку на лице. Лана встретит свою смерть в бильярдной на втором этаже, под островерхой крышей кирпичной башни. Андерсон захочет помириться, получит отказ, слетит с катушек. Ну, вы поняли. Мне не составит труда вырубить отморозка у лестницы. Вопрос в том, как это будет выглядеть. Неадекват заявился в дом к известной модели без приглашения, грохнул или покалечил ее бойфренда и при этом отказался комментировать свой поступок. «Канцелярия меня отмажет». Но начнется безжалостная война с Громовыми. Такие выходки в высшем свете не прощают. Нельзя спешить. Задержавшись у лестницы, я сделал вид, что рассматриваю картину на стене. Разноцветные кляксы гонялись друг за дружкой по полотну, пытаясь донести до меня глубинный авторский замысел. Ставлю бокал на перила. Авдей поравнялся со мной. Отмахнулся от лакея с подносом и направился к арке, связывающей гостиную с башней. Проем осветился. Среагировали датчики движения. Через минуту из бокового коридорчика вынырнула светка. Блондинка выглядела с ног сшибательно в вечернем платье серебристого цвета. Волосы уложены в высокую прическу, из которой выбился белый локон. Сверкнули серьги и бриллиантовое колье на тонкой шее. Хоть собачку с собой не взяла, и на том спасибо. Ленивой походкой продвигаюсь вперед. Гости заняты светским трепом, прогулками по саду и террасам. Мое внимание привлекла девушка с гулькой и неестественно раздутыми губами. Удерживая смартфон на селфи-палке, аристократка что-то увлеченно рассказывала своим подписчикам. Заглядываю в бильярдную. Круглое помещение с двумя окнами. Пара столов, барная стойка, свисающие с потолка светильники. Парочка застыла у дальнего окна. Прикидываю дистанцию для броска. Слишком далеко а ведь придется действовать без остановки хронопотока в реальном времени. Диалог начинается нейтрально, но страсти нарастают. Авдей делает попытку обнять девушку, та отстраняется. Лицо Андерсона перекашивает от злости, он бросает что-то резкое, Лана отвечает. Оба усиленно жестикулируют, Логерша отступает на шаг. Из-за музыки я не слышу разговор, но и без того очевидно. Невинная беседа перерастает в ссору. Авдей указывает на себя, потом на Лану, что-то доказывает. Девушка хмурится, качает головой. Вот сейчас. Готовлюсь к броску. Андерсон надвигается на Лану, пробует положить руку ей на шею. Девушка отталкивает неудачливого любовника. И Андерсон свирепеет. Во всех пабликах и новостных лентах писали, что он под наркотой. Ядреная смесь с зачарованными компонентами. Я не видел зрачков этого м***ка, но охотно верю. Слишком неадекватное поведение. Чувака аж трясет. Он полностью неуправляем. Выхватывает нож. Лана в ужасе отшатывается. Хрен его знает, где Андерсон прятал перо. Такое ощущение, что в кармане этих пижамных не до штанов. И, как всегда в такие минуты, никого нет рядом. Все, кто заявился на день рождения красотки, заняты собой, тусовкой, бухлом и закусками. Основные блюда готовятся, вечерняя программа еще не началась, а народ уже наваливается шампусиком. Срываюсь с места в тот самый миг, когда перо выскакивает из кармана клетчатых штанов. Это кнопочный нож с выдвижным лезвием. Такими штуками пользуются уличные бандиты, но уж точно не представители правящего класса. Сдается мне, что Андерсон — простой нищеброд с улицы. Отшатнувшись от первого выпада, Лана спасла себе жизнь». В истории зафиксировано, что со второго удара Авдей блогершу зацепил. Та потеряла драгоценные секунды, и началось добивание. И вот он наступает, пробует оттеснить девушку к барной стойке, машет клинком, неумело, но яростно. «Я оказываюсь рядом. Сначала меня замечает Лана. Ее глаза расширяются от удивления». Авдей реагирует на звук, но сделать ничего не успевает. Левой рукой перехватываю его кисть с ножом, раскрытой ладонью правой бью в челюсть. Не выпуская кисть идиота, заряжаю левым коленом ему в живот. Андерсон сгибается от моего удара и предсказуемо получает локтем в затылок. Аккуратно захожу ему за спину, одновременно заламывая руку. Легкий поворот, хруст ломающихся суставов, нож падает к моим ногам, укладываю нарика мордой в пол и лишь после этого удостаиваю взглядом именинницу. Чего стоишь, вызывая СБшников?